Эпилог Прошло больше 3 месяцев. В Брно настала весна. К 1 мая город посветлел от цветущей вишни и черёмухи. Воздух был свеж и прозрачен. Запах от цветов стоял одуряющий. На демонстрацию студенты и преподаватели пришли в яркой летней одежде. Почти все размахивали цветущими веточками. Некоторым, впрочем, пришлось тащить тяжёлые транспаранты и флаги. Саргин и Иванов в, конечно, взяли на себя эту трудную обязанность. Они шли в первых рядах физико-математического факультета и несли большой кумачёвый транспарант с оптимистичной надписью: "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме". Поломанную в драке сокиншеном ногу Саргин за 3 месяца вылечил. И теперь уже не прихрамывал. Было очень тепло, однако период жары еще не наступил. Еще не накинулась на город и знаменитая мошка из Тайлермановского леса. Май, без сомнения, лучший месяц в городе Б. Возле трибун рассеянные ряды слегка подровнялись. Бодрый мужской голос выкрикивал лозунги, а колонна отвечала жизнерадостным «Ура!» Иногда на трибуне лозунги путали, что порождало в колоннах еще больший энтузиазм и веселье. — Слава советским колхозникам! — приветствовал голос в студенческую колонну. «Ура — Ура! — отвечал разрозненный, но громкий хор. — Повысим надои молока! Ура — Ура! — радостно кричали студенты педвуза. Многие стали расходиться по домам сразу после того, как прошли мимо трибун. Это была цель путешествия. Несчастные, на чью долю выпало что-либо нести, обязаны были сдать свой праздничный инвентарь в хостчасть института. Проректор по хозяйственной работе Леонид Иванович лично принял из рук Евлампиева и Саргина транспарант, после чего они получили, наконец, возможность отправиться домой. Собраться было договорено у Саргиной. Туда же должна была прийти после демонстрации Ирина. Время приблизилось к часу. Солнце стояло высоко. Нежная зелень покрывала деревья, пробивалась вдоль тротуаров. На пересечении улиц Свободы и Советской друзей догнала Астрова. По случаю праздника она была особенно нарядной, с цветущими ветками вишни в руке. В общежитии Спросила Анна. Нет, на смотри Борисовна ждёт. Да и Ирина, наверное, уже подошла, удивлёнся Евлампиев. Так они тоже приглашены? Вы что, не знаете, что сегодня Пофнутиевы всех приглашают? Оба удивлённо покачали головами. С Пофнутиевыми у них особой дружбы не было. Так, здоровались по-соседски. Что слышно про Геннадия Ивановича? спросил Сарген. Геннадий Иванович Пофнутиев Четвёртый месяц лечился после покушения на него, совершённого в январе этого года Акиншиным. Диагностированное сразу сотрясение мозга, Акиншин несколько раз ударил его головой о дубовый стол имело последствия. Упавнуть его сохранялись сильные головные боли. Он почти потерял зрение. Лечили его сначала в центральной районной больнице города Б, потом направили в Ворск, а оттуда в Москву. Центр имени Бурденко. Геннадий Иванович вернулся. Вера ездила в Москву, привезла его вчера. Зрение частично восстановилось. Ну, голова иногда будет побаливать, но это ничего. Вера и он сам настроены оптимистично. Главное, что жив и может сам себя обслуживать. Ему инвалидность дали. Но он ещё в санаторий летом поедет, может, совсем восстановится. Евлампиев покачал головой. Да, ну, дай бог, чтоб поправился. Дома друзей встретили взволнованные Маша и Ирина. Приходила Вера Петровна, вернулся ее муж. Они всех сейчас собирают, мы приглашены. Я считаю, не пойти неудобно, — воскликнула Маша. Мы с Ирой уже у нас приготовили кое-что, но теперь придется все переиграть. Соргин кивнул. Придется идти. Только давайте сначала у нас хоть чаю выпьем. А то неизвестно, как там все будет, а мы с Сашкой голодные. Маша кивнула. — Садитесь, все на столе. А мы с Ирой только что пили. Мы пока собираться будем. На столе действительно были бутерброды, печенье и чайная посуда. После чая все пошли в общежитие. Мужчины несли матерчатые сумки, набитые продуктами. Прошли мимо благоухающей акации. 10 лет назад Саргин посадил её в своём полисаднике, и скоро в её ветвях поселился соловей, который возвращался сюда каждую весну. От этой акации было много радости. По узкой дорожке они прошли к пчежитию, вошли в широко распахнутые ворота. Двор, порушенный травой, встретил их тишиной и благоуханием сирени. Длинная низенькая лавочка на которой часто сидели жительницы общежития, вязали платки, читали книги или просто разговаривали, сейчас пустовало. Котяры и белки тоже не было во дворе. Дверь в коридор была распахнута, оттуда доносился весёлый шум. И третья распахнутая дверь ожидала их, в квартиру попнуть его. Во всю комнату был протянут большой праздничный стол. за которым сидели обитатели общежития и ещё некоторые приглашённые извне. Весенний ветер гулял по квартире, проникая в раскрытые окна. Саргин был в этой квартире второй раз в жизни. Войдя, он остро вспомнил ту зимнюю ночь. Из разбитого окна тогда тоже дуло. Повнуте в момент проникновения Александра в квартиру ещё держался на ногах. удерживаемый крепкой рукой преступника и тот методично наклоняя колотил хозяина квартиры головой о стол сергин вспомнил как быстро оглянулся на него тогда одетый в юбку преступник в полумаске как отпустил шею генадия и тут тотчас свалился на пол был уже без сознания как кинулся к дверям заходите ждём вас дорогой александр павлович «Самый желанный вы наш гость!» От стола шла к ним Вера Пафнутьева. Вновь пришедших рассадили быстро. Места для них были приготовлены. Саргин оказался рядом с Геннадием Пафнутьевым. Физик сильно изменился за эти три месяца. И, конечно, не в лучшую сторону. Постарел, осунулся. Болезнь никого не красит. Когда после рассаживания возникла маленькая пауза, он встал. Все притихли. Мы с Верой решили вас всех здесь собрать, чтобы я мог рассказать о том, в чём виноват и что случилось, начал Пафнутий. Да мы знаем, Гена, не переживай ты так, с кем не бывает, попытался его успокоить Родионов. И любой другой на твоём месте так поступил бы. Что особенного? Ты же никого не убил, никому зла не причинил. Причинил, ответил Пафнутий. Причинил зло. Игорь Черняев всю свою короткую жизнь этому открытию посвятил. Он одного хотел, чтобы оно до других дошло, чтобы пригодилось. И Федор Двигун, умирая, помнил об этом. А я их обманул. — Передали тетрадку в Академию наук хоть сейчас? — спросил Заболоцкий. Ответил Евлампиев. — Да, я недавно в Москве был. И спросил у знакомого физика из МГУ. Как раз он космосом занимается. — Да. Знает ли он что-либо об открытии Черняева? Он ответил, что знает. В основном оно, конечно, опоздало, но кое-какие моменты, кажется, еще могут быть использованы. Сейчас изучают. — А Киншина в Борске будут судить, — сказал Павлов. — Не меньше двадцати лет светит, а то и вышка. Помолчали. — Ольгу Васильевну жаль, — вздохнул Евлампиев. — Царствие ей небесное. выпили за помин души Ольги Васильевны постепенно разговор перешёл на текущие дела безухин через стол обратился к ирине евлампиевой спасибо ирина олеговна и вам и дочке вашей лене за юбку для матери очень она и хорошо подошла В самую пору пришлась да спасибо тебе встрела ефидора маркеловна такая юбка хорошая вышла Я ее все время теперь и ношу. Вот только жарко скоро станет, а она ж теплая. Надо будет ее постирать и сложить на антресоль на все лето. Слышишь, Витя, ты ее во дворе не вешай больше. Дома будем сушить. А то как придет опять эта кикимора. — Эта кикимора больше не придет, — возразила Прасковья Ивановна. — Разве другая какая объявится? Она тяжело вздохнула. И все почему-то посмотрели на двух Александров, Александра I и Александра II.